Глава 26. Серп и молот. Ванюшка осмотрел свою тюрьму. Широкие двери закрывались плотно. Слабый свет проникал через небольшое окно у самого потолка. Второе окно, тоже у самого потолка, вело, очевидно, в ту часть гаража, где помещалась легковая машина Таяны. Здесь, в Ванюшкиной тюрьме, находился старый грузовик и разный автомобильный хлам. Старые колеса, шины, бидоны из-под бензина. Ванюшка осмотрел все углы, подошел к дверям и начал стучать подошвами, с которых еще не были сняты свинцовые пластины грузила. Дверь приоткрылась, яркий луч света ослепил его. Ванюшка посмотрел на двор и увидел, что в автомобиле, уже блестевшем как новенький, сидели Таяма, его дочь и молодой человек, который был скосоглазенькой на веранде дома. Все они были в белых европейских костюмах. Японка увидела Ванюшку, но в этот момент автомобиль выехал за ворота. Ванюшка жестами начал объяснять матросу, стоявшему у дверей, что он хочет есть и пить, и что ему мешают кандалы. Жесты он подкрепил энергичными русскими ругательствами. «В сейчас сняли эти втуки! Фот возьми!» кричал он, потрясая кулаками. Японец неопределенно кивнул головой и запер дверь. Через несколько минут явилась девочка-японка в длинном балахоне с черными взлохмаченными волосами и принесла миску риса. Ванюшка вдруг озлился. Вареный рис совсем не улыбался ему, привыкшему к основательным местным блюдам Марфы Захаровны. «Не хочу я кафе! Кафе не наесться, фуд возьми!» Он едва не выбросил миску с рисом, Но, подумав, взял ее обеими руками и сказал, обращаясь к девочке. «Мясо качу, Хлеба! Бурфуи проклятые!» С отвращением съел пресный, безвкусный, как жеваная бумага рис. Напала тоска. Браслеты уже успели натереть руки. Таяма, наверное, его пустит в расход. «Эх, пропала жизнь!» Ванюшке вдруг стало жалко себя. Вспомнился ему подводный совхоз, вспомнилась Аленка. Всех жалко, и совхоза жалко. Сколько сделано, а еще больше сделать надо. Ну что ж, если и придется погинуть, то он умрет, как солдат на посту. Эта мысль вдруг наполнила вонюшку бодрость. Нече Ваню не распускать, Он сумеет, если понадобится, встретить смерть, как настоящий мужчина. Свет солнца на потолке давно погас, и через окно Ванюшка увидал звезды. Шум голосов, слышавшихся со двора, постепенно затихал. Где-то далеко заиграли на рояле. От этих звуков у Ванюшки вновь неудержимо защемило сердце. Где-то под полом скрибли крыс. Вот теперь они шуршат за стеной. «Да крыс или это?» В Ванюшке показалось, словно кто-то осторожно ходил в соседнем помещении гаража. И в этот самый момент Ванюшка едва не от удивления. Рама в окне на внутренней стенке вдруг тихо откинулась и опустилась. В образовавшемся отверстии появилась чья-то голова, и неизвестный человек, осторожно спустил к Ванюшке на ногам легкую металлическую лесенку, слез, подошел к Ванюшке, и, дружески улыбаясь, протянул ему руку. Лицо незнакомца показалось Ванюшке знакомым. Он видел это лицо совсем недавно. «Шофер!» — вспомнил вдруг Ванюшка. «Камрейд!» — тихо прошептал шофер. Ванюшка не понял его. Японец постоял, задумавшись, потом, пошарив, нашел на полу кусочек милу, нарисовал на стене серп и молот и, указав Ванюшке на эту эмблему, кнул пальцем себе в грудь. «Товарищ!» — тихо прошептал Ванюшка, и японик стажа тихо ответил. «Товарищ!» Теперь для Ванюшки все было ясно. Здесь, в чужой стране, у него есть друзья, как и во всем мире. Эти друзья спасут его. Ванюшка предполагал, что шофер предложит ему немедленно бежать из тюрьмы через окно. Но шофер жестами дал понять Ванюшке, чтобы он ждал, а сам убрался тем же путём, каким явился, и унёс лестницу. Прошло некоторое время, и в окне вновь появилась голова шофёра. Вслед за ним появилась вторая голова. Второй спаситель, белый как лунь старик, также дружески пожал руку Ванюшке и, приблизив толстые губы к самому его уху, начал говорить. В молодости старик занимался рыболовством, ходил на промысел в «Русские воды», и научился с грехом пополам говорить по-русски. Шофёр пригласил его как переводчика и просил передать следующее. «Сегодня утром он, сафёр, ездил с господами в город. Таяма отвёз свою дочь и её заниха к сестре своей». «Так вот кто был тот молодой человек! Жених косоглазенькой!» — мелькнула мысль у Ванюшки. «А сам заехал к насяльнику полисы, И, захватив его с собой, вернулся домой. По пути рассказывал о своем пленнике, Спросил, как поступить с ним. Насядник полиции ответил, что, конечно, надо его... Чихр! И садовник жестом показал, как отрубают голову. Вонюшке вдруг похолодело на сердце и подтянуло живот. «Но как лучше спрятать концы в воду?» Спросил Таяма. «Именно в воду!» — ответил насядник полиции. «Отвезите труп коммуниста!» Вас и подводной лодки бросьте на седине рыбам. Вот он, коммунист, продолжал старик, показывая пальцем на шофера. И вы коммунист. И он сказал, что спасет вас, но это трудно. С острова обрезать некуда. А на острове вас скоро разнесет полиция. Надо обдумать, как спасти вас. Все замолчали. Потом Ванюшка тихо зашептал. Я могу спастись, если удастся достать мой водолазный костюм. «Надо выкрасть его у Таямы!» Садовник перевёл слова Ванюшке шофёру. Тот отрицательно покачал головой. «Невозможно! Дом Таямы — крепость!» Ванюшка улыбнулся. «Но в этой крепости, — ответил он, — есть предатель, который поможет нам». «Кто это?» «Дочь Таямы!» — ответил Ванюшка. «Жених? Это ничего не значит!» Он, Ванюшка, видал, каким взглядом она посмотрела на него. Шофёр радостно улыбнулся. Золотая лилия, так зовут по-японски дочь Таямы, каждое утро совершает прогулку на автомобиле, и шофёр может поговорить с ней. Но так это сделать можно только завтра, то побег придётся отложить до следующей ночи. «А если меня завтра Чикр...», повторил Ванюшка звук и жест садовника шофер ответил они не рисаться убить вас и закопать вас и тело на земле таямы до они должны вывезти вас на подводной лодке а я сделаю так что механизм лодки испортится и механик заявит что на исправление потребуется не менее суток и неожиданные друзья пожав ванежки на руку неслышно удалились